Глава пятая. Вена. Печально, когда лучшей частью европейского турне оказывается перелет. Конечно, я знал, что еду вовсе не на пикник, но полагал, что хотя отчасти буду готов к тому, что меня ждет в пути. Как же я ошибался! Я проспал весь полет, проснулся полный надежды и оптимизма, а потом мысленно подготовился к ждущему впереди испытанию как привык делать еще в старые добрые времена, перед большим прыжком или трюком. Это работало, пока мы не приземлились. Когда самолет проехал по посадочной полосе и остановился, людей будто бы охватило безумство. Даже попутчики из бизнес-класса решили посоревноваться за право поскорее вскочить с места, подхватить ручную кладь и протолкнуться вперед только для того, чтобы застыть возле выхода в ожидании открытия дверей. Проход заградили чьи-то ноги и сумки. Я так и сидел в кресле, чувствуя, как внутри все переворачивается. Наконец самолет почти опустел. Кто-то мягко коснулся моей руки. Сэр, не люблю толпы. Понимаю. Я надел солнцезащитные очки и взял белую трость и кожаную сумку, в которой лежали ноутбук, телефон, паспорты и несколько специальных устройств для слепых. Все жизненно необходимое. «Я могу вам чем-то помочь? Или позвать кого-нибудь к выходу?» Слово «да» так и вертелось на языке, однако я установил для себя три незыблемых правила. Первое — не пропускать ни один концерт. Второе — не отсиживаться в отелях. Третье — не просить о помощи без крайней необходимости. Я решил, что должен как можно чаще действовать самостоятельно. Иначе какой смысл в путешествии? Нет, спасибо. Я справлюсь. Я вышел из самолета и с помощью трости определил ширину туннеля, ведущего к зданию аэропорта. Внутри было тихо и безопасно. Но когда проход закончился и передо мной предстал Международный аэропорт Вены, то я, с прославленной уверенностью Харлана, осознал, что оказался в полной заднице. Я словно врезался в стену звука. Нет, очутился в громыхающей пещере. Какофония звуков обрушилась на меня со всевозможных углов и направлений, искажая размеры пространства и полностью уничтожая всякую надежду как-то ориентироваться. Грудь сдавила от страха. Я застыл и крепче сжал трость в вспотевшей ладони. С чего я взял, что это чертовски хорошая идея? Почему решил, что справлюсь? «Нет, и еще раз нет. Мне это не по силам». Я вышел из самолета меньше минуты назад, а уже считал свою затею неосуществимой. «Нет». Вдохнув через нос, я попытался отбросить мысль, что чувствовал себя точно так же тогда, стоя на утёсе Лакебрада в окопулька и собираясь с духом перед прыжком. Я вздрогнул, когда моей руки коснулась чья-то нежная ладонь. «Вы сейчас на третьем уровне», — пояснила женщина, стюардесса из самолета. «Уровень — это широкий прямой коридор. В конце находятся таможни, а дальше лифты. Вам нужно будет спуститься на первый уровень, чтобы получить багаж. Потом вы сможете найти поезд или…» «Такси», — добавил я, подавляя панику. «Да, такси. Позвольте пригласить сотрудника помочь вам». Нет, нет, спасибо. Отказался я. Теперь, когда я хотя бы приблизительно представлял, где нахожусь и куда нужно двигаться, мне стало немного лучше. Благодарю. Я справлюсь. На самом деле, это не проблема. Внутри меня вспыхнуло раздражение. Вечный непримиримый враг, который постоянно насмехался надо мной и скалял зубы. Думаешь, сможешь меня победить? Просто подожди, и сам все поймешь. И я справлюсь», — стиснув зубы, повторил я и выдавил улыбку. «Но черт возьми, черта на песке между тем местом, где я был и куда стремился ради Шарлоты, казалась такой длинной и глубокой, что даже я видел ее за милю». «Если вы настаиваете, сэр», — сдалась стюардесса. «Приятно провести время в Вене». «Я справлюсь. Просто нужно взять и сделать, как говорят в рекламе». Я обвинулся вперед, постукивая тростью перед собой и не встречая никаких преград. Венский аэропорт был колоссальных размеров. Я почти физически чувствовал, как он окружает меня со всех сторон, и от этого начинал потеть и покрывался холодными мурашками одновременно. Я не знал, как назвать охватившую меня тревогу противоположность клаустрофобии, но с теми же оттенками паники. Из громкоговорителей над головой раздавались объявления на немецком, французском и английском. Кругом звучали разговоры, сливавшиеся в фоновый шум, хотя порой из общего гула, выплывали отдельные слова и фразы, становясь громче, а после затихая, когда люди проходили мимо. Много людей. Чертовски много. Я вылетел ночным рейсом, поэтому в Австрии сейчас было 9 утра. Начало нового дня — создавалось ощущение что в этот час в гулких залах аэропорта толпились все жители страны наконец я нашел таможню, но только когда столкнулся с парнем стоящим в конце одной из очередей и тогда же выяснил что совсем не готов к такому непредвиденному испытанию казалось куда уж проще встать в очередь и ждать а когда человек перед тобой сдвинется шагнуть вслед за ним Вот только как узнать, когда двигается очередь. Я практически приклеился к стоящему впереди меня мужчине, от которого пахло кожей, кофе и стерильным воздухом салона самолета. Со стороны я наверняка походил на затаившегося воришку карманника. Однако это сработало. Когда я почувствовал его движение, то сделал шаг вперед, осторожно следуя тростью за его пятками, чтобы сохранить нужную дистанцию. Так я подобрался к началу очереди. Паспорт, сэр. Я сжимал документ в руке, заранее достав его из сумки, чтобы не задерживать очередь. Я подошел ближе и попытался протянуть его таможнику, но ударился рукой о разделяющую нас улья непробиваемую перегородку. Чувствуя, как краснеет шея, я все же смог отыскать небольшой проем внизу, предназначенный для подачи документов. Вы прилетели в Австрию с деловым визитом или для развлечений? Развлечения. Отозвался ехать, а понимал, что это откровенная ложь. «Есть что декларировать?» — спросил он. Только свою гордость. «Прошу прощения». «Нет, нет, ничего. Извините. Мне нечего декларировать». Я услышал, как таможенник поставил в паспорте штамп, а потом подвинул документ к моим пальцам. А «Лифты слева от вас. Приятного пребывания в стране». И я повернул налево. По крайней мере, надеялся, что двинулся в нужную сторону. Внутреннее чувство направления оставляло желать лучшего. Мое лево обычно оказывалось либо недостаточным, либо чересчур излишним. Я уже убедился в этом бесчисленное множество раз, обдирая голени за время жизни в таунхаусе. Вместо лифтов я наткнулся на стену рядом с питьевым фонтанчиком, Я почти решился наклониться и глотнуть воды, чтобы показать всем, что именно сюда и направлялся, а заодно подавить жгучее чувство унижения, но подумала, что это будет слишком жалко. Даже для меня. Я нашарил в кармане телефон, надеясь, что навигатор сможет мне помочь. Я мог бы попросить его найти ближайший Starbucks. Они точно есть везде. А потом узнать у бариста, где, черт возьми, выдают багаж. И даже купить кофе, если хватит смелости. Как добраться до Старбакса? Спросил я у телефона. Строим маршрут в во... Старбакс, отозвался мобильный. Двигайтесь вдоль третьего зала на северо-запад. Северо-запад? Твою мать, пробормотал я и принялся ломать голову в поисках очередной блестящей идеи. Мне вовсе не улыбалось бесцельно бродить по аэропорту. Как вскоре выяснилось, австрийцы не привыкли стоять в стороне и безучастно наблюдать за мучениями беспомощных слепцов. «Что вам нужно?» — спросил пожилой мужчина, явно обращаясь ко мне. э, -э лифты? Вы американец?» «Да», — подтвердил я. «Что вы хотите? Багаж?» «Да, получить багаж. Не подскажете, где?» «Да, хорошо». Пойдем. Он взял меня за руку и потянул за собой. «Постойте. Простите. Если вы просто скажете, куда идти...» «А?» Я так и представила, что он смотрит на меня, как на идиота, который противится попытке помочь. Стоило признать, что я и вправду вел себя чертовски глупо. Ясно ведь, что правило не просить о помощи приказало долго жить, хотя я еще даже аэропорт не покинул. Я не справлюсь совсем в одиночку». И даже при содействии других людей это путешествие точно не будет напоминать прогулку по парку. Я тут же мысленно изменил третье правило. Проси о помощи и прекрати каждый раз цепляться за чертову гордость. Я вывернулся из его хватки как можно уважительнее и вместо этого положил ладонь на сгиб руки, а после расплыл с его улыбки. Лучше так. Хорошо, хорошо. Согласился мужчина и пожал плечами. Через 10 шагов он вдруг остановился и произнес Ролтреп. Спустя на секунду я узнал, что по-немецки это означает эскалатор. Я чуть не потерял равновесия, пытаясь отыскать ступеньку на спускающейся вниз лестнице. Сердце ухнуло куда-то вниз к самым яйцам. И тем не менее мне все же удалось схватиться за перила. Простите, Лангзамер, продолжил мужчина. Эх. Медленнее? Мне идти медленнее. Ну, если вы не против, черт возьми. От унижения покраснела шея. Значит, Лангзамер. Надо запомнить. По двум эскалаторам мы спустились в главный зал, откуда здание аэропорта казалось еще выше. Еще шире. Мне казалось, что до пункта выдачи багажа. Было не меньше шести сотен миль, поскольку мы целую вечность шагали по шумному, многолюдному мини-городу, где доносящиеся со всех сторон звуки будто множились и усиливались до бесконечности. Обоняние дразнили запахи горячей еды. Я до смерти хотел выпить крепкого кофе, но сейчас об остановке не могло идти и речи. Провожатый двигался прямо к заданной цели, а мне напуганному непостижимой протяженностью аэропорта оставалось только подчиняться в конце концов мы добрались до пункта выдачи багажа послышали жужжание конвейерных машин грохот чемоданов и шум сотен голосов казалось это место было переполнено людьми и на меня снова свинцовой тяжестью обрушилось осознание того насколько я не подготовлен к подобному путешествию О некоторых обстоятельствах я прежде даже не задумывался. Например, как узнать, какая из кучи багажных лент мне нужна? И каким образом, черт возьми, взять именно свой чемодан? Внутри меня вспыхнул застарелый гнев. И мне захотелось издевательски рассмеяться. «Немецкие авиалинии», — поинтересовался мужчина. Э, -э австрийские», — ответил я. «Из Нью-Йорка». Комен! Проводник потянул меня от одной толпы людей к другой. Вот, я пойду. Я опаздываю. С беспокойством произнес он и похлопал меня по руке. Удачи, молодой человек. Спасибо, отозвался я. Большое спасибо. Он что-то пробурчал в ответ и исчез. Оставшись без якоря, я дрейфовал посреди моря звуков, сражаясь с набегающими волнами. Стоящие поблизости люди что-то говорили, но их слова не имели для меня значения. Я не представлял, как здесь ориентироваться, и в этом случае память ничем не могла мне помочь. Происходящее казалось безумием, и я, стоя в эпицентре хаоса, чувствовал себя не в своем уме. Это ради Шарлотты. Мысленно напомнил себе. Я немного успокоился, несколько раз вдохнул глубоко и размеренно, не обращая внимания на людей, огибающих меня так же, как бурный поток, обтекает камень. Не имея возможности опознать собственный чемодан, я решил дождаться, когда толпа поредеет. Пусть сначала остальные заберут багаж. Возможно, после этого я смогу ощупать то, что останется на ленте или найду сотрудника аэропорта и попрошу его помочь, прежде чем мой чемодан отправится в камеру хранения потерянного багажа. Прошло десять минут. Я по-прежнему стоял в переполненной людьми темноте и изо всех сил стараясь выглядеть непринужденно. Мне не хотелось предстать в глазах других с жалким паникёром. Я почувствовал мягкое прикосновение к руке. «Вы ждете багаж?» «Женщина. Американка». Она смущенно рассмеялась. «Ну да, само собой. Как и все мы». Я жду, пока толпа поредеет. Слегка улыбнувшись, признался я. а это ни к чему. Я могу помочь? Какой у вас чемодан?» «Синий. Довольно большой. С колёсиками». Женщина ненадолго замолчала. «Может, этот?» — наконец спросила она. Я услышал, как она пытается сдвинуть чемодан и наклонился, чтобы помочь ей. Вместе нам удалось стянуть его с багажной ленты. «Здесь Бирка, Новый Лейк. Это вы?» «Я. Огромное спасибо». «Не за что». Она прочистила горло. «За вами кто-нибудь приедет?» «Нет, но будет здорово, если вы подскажете, как добраться до стоянки такси». «С радостью!» — живо отозвалась она. От меня не ускользнуло, как изменился тон ее голоса. Теперь в нем звучал легкий, почти незаметный намек на флирт. Мне знакомо это еще с моей прошлой жизни. Она мягко прикоснулась ко мне и развернула в нужном направлении. Впереди автоматические двери. Как только окажетесь на улице, поверните направо. Там вы пройдете мимо небольшого кафе и попадете на стоянку. Да уж не слишком-то конкретно. От таких расплывчатых указаний заныли зубы, но женщина, казалось, уловила мои колебания. Знаете, давайте я вас все-таки провожу. Заодно зайдем в кафе? Могу я угостить вас кофе? Раньше я бы непременно воспользовался ее предложением. И не только. Может быть, мы бы поехали ко мне в отель и покувыркались в постели в середине утра. Затем, после запоздавшего обеда, занялись гимнастикой на гершом и, наконец. Спокойно разошлись по своим делам безо всяких привязанностей и обид. Удивительно, насколько раньше было легко. И как сильно я изменился с тех пор. Теперь я желал лишь Шарлоту. Любовь к ней так глубоко пустила во мне корни, что для всего прочего не осталось места даже ради любопытства. «Спасибо за предложение, но мне пора», — ответил я. Еще раз спасибо». Я одарил женщину улыбкой, надеясь, не идиотской, и направился к стоянке такси, следуя ее указаниям. По крайней мере, пытался. Перед отъездом из Нью-Йорка мы с Люсианом обсудили, что надо взять с собой в дорогу. Некий набор вещей, которые помогут мне в путешествии, но не будут лишний раз задерживать. Повседневной одежда я прихватила в самый минимум, но на концертах Шарлотты не хотелось выглядеть жалким придурком. Поэтому, несмотря на уговоры люсиена я отыскал чемодан побольше и упаковал два костюма, а в список необходимых дел мысленно добавил посещение химчисток в каждом городе. О, чертов чемодан! Через три с половиной секунды я осознал, что он станет для меня сущим проклятием. Когда я катил его за собой, сжимая в правой руке белую трость, то остро чувствовал, будто вовсе лишился левой руки. Руки, которые я обычно прикрывался от внешнего мира. К тому же чемодан оказался безумно тяжелым. Не хотелось даже думать, как я буду таскаться с ним в поездах и автобусах, переезжая из города в город. Я вышел из здания аэропорта, и ковровое покрытие под ногами сменилось бетоном. Я осторожно повернул направо. Очень медленно и отчасти даже робко, поскольку управляемый хаос аэропорта сменился неукротимыми просторами незнакомого города, где одни только звуки мчавшихся туда-сюда машин заставляли моё сердце сжиматься от ужаса. Мне пришлось напомнить себе, что я стою не посреди автострады, окруженной обезумевшими водителями-маньяками. Здешние машины просто не спеша подъезжали к обочине и забирали пассажиров. Я двигался вперед, пока не наткнулся тростью на какое-то препятствие. Знак стоянки такси. Нет, всего лишь чей-то каблук. Да? Простите. Такси? Нет, нет. Не сюда. Комен. Мужчина взял меня за руку, и в этот раз я не стал сопротивляться. Впрочем, выбирать все равно не приходилось. Он провел меня по тротуару и сообщил. Здесь. На стоянке я прождал своей очереди добрых 20 минут. Потом таксист... По крайней мере, я надеялся, что это он. Забрал у меня чемодан. Я нащупал заднюю дверцу машины и плюхнулся на сиденье. Ух, такое чувство, будто я 50 часов подряд играл шахматную партию с мгновенной смертью. Способ разрешения спорной ситуации, когда остальные возможности исчерпаны. Применяется в мире шахмат в спортивных соревнованиях. Куда вы направляетесь? «Гранд-отель Вены?» «Американец?» «Да», — подтвердил я, откинувшись на спинку сиденья. «О, вперед, Янкис!» Я поднял вверх большой палец без всякого энтузиазма. Дорогой и роскошный гранд-отель Люсиан выбрал из-за услуг личного консьержа. Он уже забронировал мне номера в пятизвездочных отелях во всех городах Тура, Поэтому в случае необходимости я везде мог рассчитывать на первоклассную помощь англоговорящих специалистов. Однако этот отель находился всего в нескольких минутах ходьбы от общества друзей музыки, где следующие три вечера предстояло выступать Шарлотте. Конечно, я рисковал, находясь так близко к ней, однако Левсен настоял на том, чтобы в Вене, в первом городе Тура, Максимально упростить мне жизнь и дать возможность приспособиться к происходящему. На входе носящики забрали мой багаж и проводили к ресепшену. Я зарегистрировался и достал кредитную карту, но узнал, что отель уже оплатил Люсьен. Маленький подарок с пожеланием счастливого пути. Меня тут же захлестнула такая сильная тоска по дому, что я на миг схватился за стойку. Коридорный провел меня к лифтам и помог найти номер. Я дал ему 10 евро. Заранее загнул уголок купюры, чтобы быстро опознать ее. После его ухода я рухнул на кровать, наслаждаясь благодатной тишиной и спокойствием. Как же здорово, что не нужно больше никуда идти. Разве что в ванную комнату, куда меня точно не станут провожать нелюбопытные и нежалостливые взгляды. Мне хотелось спать, но в голове весьма не кстати промелькнуло правило номер два — не отсиживаться в отелях застанав я сполз с постели затащил на кровать чемоданы и начал распаковывать вещи на ощупь обошел номер чтобы понять где что находится а затем сложил в шкаф одежду повесил костюмы и взялся за сумку где хранились все жизненно важные устройства в первую очередь мне нужно было как то ориентироваться на местности поэтому перед отъездом я все же побывал в фонде хелен келлер где посетил занятия, обучающие передвижению по городу. Там мне посоветовали носить с собой наушники, чтобы слушать указания навигатора, гуляя по незнакомым улицам, и установили на телефон программу, способную озвучить любое слово или фразу. К тому же мне выдали небольшие карточки на разных языках, на которых были написаны вежливые просьбы помочь перейти оживленную улицу. По словам преподавателей в фонде, мне следовало встать на углу улицы, Выставить перед собой карточку с напечатанными словами и ждать, пока кто-нибудь решит узнать, чего я хочу. Люди подойдут, прочитают надпись и помогут перейти на другую сторону. Звучало здорово, в теории. Однако сама мысль о том, чтобы стоять с табличкой на углу, практически приравнивалась к попрошайничеству. Поэтому я взял карточки с вежливой улыбкой, но пообещал себе никогда ими не пользоваться. И тем не менее. Они каким-то образом попали ко мне в сумку. Видимо, Люсьен постарался. Второй по важности задачей было не пасть жертвы и воров, и грабителей. У меня имелся считыватель банкнот размером с визитную карточку, который, когда к нему подносили купюру, сообщал ее номинал. Перед тем, как убрать деньги в бумажник, прикрепленный к поясу брюк, я определенным образом загибал уголки банкнот, чтобы сам мог их различить. В бумажнике также хранились и кредитные карточки. Помимо всего этого, в кармане куртки лежал так называемый кошелек приманка с недействительной кредиткой и суммой в 50 евро на случай, если меня все же решат ограбить. Оставалось только надеяться, что воры удовольствуются малым. Я достал из сумки ноутбук с программой для письма и поставил его на стол возле окна. Моей коже коснулись теплые лучи, и я повернулся к солнцу лицом, на мгновение испытав удовлетворение. Я сделал это. Путешествие оказалось непростым и отняло кучу душевных сил, но я справился. И теперь находился в том же городе, что и Шарлотта. А к концу дня окажусь с ней в одном зале. Поужинав в ресторане отеля. Я взял такси до концертного зала и отыскал кассу выдачи заранее купленных билетов. И хотя каждый шаг этого вечера сопровождался трудностями и напряжением, за четыре минуты до начала с помощью капельдинера я все же добрался до своего места в зале, на верхнем уровне, в последнем ряду, поближе к двери, чтобы иметь возможность быстро сбежать. Чувствуя себя выжатым, как лимон, я плюхнулся в обитое бархатом кресло, и устроил белую трость между колен. От былого удовольствия не осталось ни следа. Похоже, я взвалил на себя непосильную ношу. Да, я добрался до концертного зала, но лишь ценой непомерных усилий и огромного напряжения. А ведь в ближайшие дни мне придется раз за разом отправляться в незнакомые места, не умея быстро ориентироваться в пространстве. Оркестры, Шарлотта в том числе, настроили инструменты. После чего зрители вокруг меня разразились аплодисментами. Видимо, дирижер занял свое место на возвышении. На миг в зале повисла тишина, а затем полилась музыка. Разумеется, я не читал программу концерта и не узнал ни одной из четырех или пяти сыгранных композиций. Однако это не имело ни малейшего значения. Музыка подхватила меня и мягко понесла по волнам. Само собой, различить скрипку Шарлоты на фоне прочих инструментов было невозможно, но мне все равно казалось, что я ее слышу. Подумать только, моя шарлота здесь, в одном зале со мной. Пусть даже он был огромных размеров, а мы с ней находились в разных его концах, я чувствовал свою женщину: ее энергию, любовь и все, что она вкладывала в музыку. Постепенно дневное напряжение начало уходить, прочищая разум и позволяя мышцам немного расслабиться. Нахлынувшие ощущения вместе с эйфорией от открывшихся перспектив вновь заставили меня поверить, что я поступаю правильно. Конечно, мне будет куда сложнее, чем я наивно полагал в самом начале. Наверное, более трудного испытания у меня еще не было. Но разве не в этом смысл? Нет. Я не сдамся. Не могу. Я пройду этот длинный темный путь, потому что в конце знаю. Меня ждет Шарлотта Конрой.